Глава шестая, часть первая. Эльвира. Привет, Бриджит! Достопочтенная Эльвира Блейк вошла в парадную дверь дома номер 180 на Онслоу-сквер, которую открыла ее подруга Бриджит. Достопочтенное обращение, на которое в Великобритании имеют право в том числе дети знати. Она смотрела в окно, ожидая ее появления, и поспешно спустилась, чтобы открыть ей дверь. «Пойдем наверх», — сказала Эльвира. «Да, лучше подняться, иначе нас мама поймает». Девушки побежали вверх по лестнице, и таким образом им удалось избежать встречи с матерью Бриджит, которая вышла из спальни на лестничную площадку слишком поздно. «Тебе очень повезло, что у тебя нет матери», — сказала Бриджит, запыхавшись после того, как привела подругу в свою спальню и плотно закрыла дверь. «То есть моя мамочка очень милая и все такое, но она все время задает вопросы. С утра до вечера. Куда ты идешь? Кого ты встретила? И не являются ли они родственниками каких-то там людей с такой же фамилией в Йоркшире?» Я хочу сказать... «Все это такие пустые разговоры!» «Наверное, им больше не о чем думать», — уклончиво заметила Эльвира. «Послушай, Бриджит, мне нужно сделать нечто ужасно важное, и ты должна мне помочь». «Что ж, я помогу, если смогу. В чем дело? В мужчине?» «Нет, не в мужчине, по правде говоря». Бриджит казалась разочарованной. «Мне нужно съездить в Ирландию на сутки, возможно, больше, и ты должна меня прикрыть». «В Ирландию? Зачем?» «Я тебе сейчас не могу рассказать всего. Нет времени. Я должна встретиться с моим опекуном, полковником Ласкомбом, за ланчем в Прюнье в половине второго». «Как ты избавилась от Карпентер?» Я сбежала от нее в магазине Дебенхэмс. Бриджит захихикала. А после ланча меня отвезут к Мелфордам. У них я буду жить до того момента, когда мне исполнится 21 год. Какой кошмар! Думаю, я справлюсь. Кузину Милдред страшно легко обмануть. Договорились, что я буду ездить на занятия и тому подобное. Есть такое место под названием «Современный мир». Они возят тебя на лекции, в музеи, в картинные галереи, и в палату лордов и тому подобные места. «Все дело в том, что никто не узнает, там ли ты, где должна находиться или нет. Нам многое удастся провернуть». «Надеюсь, что удастся», — Бриджит захихикала. «Удавалось же в Италии, правда?» Старуха-итальянка воображала себя такой строгой, ей было невдомек, что мы проворачивали, когда хотели. Девушки рассмеялись, с удовольствием вспоминая удачные проделки. — Но все же надо было многое спланировать, — сказала Эльвира. — И великолепно врать, — прибавила Бриджит. — Ты что-нибудь получила от Гвидо? — О, да. Он написал мне длинное письмо, подписанное Дженевра, будто это пишет моя подруга. — Но я бы хотела, чтобы ты перестала так много болтать, Бриджит. У нас масса дел и всего полтора часа времени на все. Первым делом послушай. Я завтра еду на прием к дантисту. Это просто уладить. Можно отменить визит по телефону, и ты сделаешь это отсюда. Потом около полудня позвонишь Мелфордом, притворишься своей матерью и объяснишь, что дантист хочет снова видеть меня на следующий день, и поэтому я останусь у тебя ночевать. Это должно получиться. Они будут благодарить за нашу доброту и любезность. А что, если ты не вернешься на следующий день? Тогда тебе придется сделать еще несколько звонков. На лице Бриджит отразилось сомнение. «У нас будет полно времени что-нибудь придумать до этого», — нетерпеливо сказала Эльвира. «Меня сейчас беспокоят деньги». «Наверное, у тебя нет денег?» Эльвира произнесла это почти без всякой надежды. «Всего около двух фунтов. Это плохо. Мне придется купить билет на самолет». Я посмотрела рейсы. «Лететь около двух часов». Многое зависит от того, сколько времени у меня уйдет, когда я туда доберусь. — Ты можешь сказать, что ты собираешься делать? — Нет, не могу. Но это ужасно, ужасно важно. Голос Эльвира так изменился, что Бриджет посмотрела на нее с некоторым удивлением. — Случилось что-то серьезное, Эльвира? — Да, случилось. — И об этом никто не должен знать? — Да, это дело такого рода. Оно совсем-совсем секретное. Мне нужно кое-что выяснить. Правда это или нет? — Как досадно, что нет денег. С ума можно сойти. Я ведь очень богата, в конце концов. Мне сказал это опекун. Но мне дают только жалкие крохи на одежду. И эти деньги заканчиваются. Едва я их успеваю получить. — А твой опекун, полковник, как его там, не может одолжить тебе денег? — Ничего не выйдет. Он начнет задавать массу вопросов, захочет знать, для чего они мне нужны. — О, боже, да, наверное, захочет. — Понять не могу, почему все хотят задавать так много вопросов. — Знаешь, если мне кто-то звонит, мама обязательно спрашивает, кто это. А ведь это ее совершенно не касается. Эльвира согласилась с ней, но ее мысли уже были заняты другим. — Ты когда-нибудь сдавала в ломбард какую-нибудь вещь, Бриджит? — Никогда. Мне кажется, я не сумела бы это сделать. — Это очень легко, я думаю, — сказала Эльвира. — Ты идешь к такому ювелиру, у которого над дверью нарисованы три шара, правильно? — Не думаю, что у меня есть хоть что-нибудь, с чем стоило бы идти в ломбард, — усомнилась Бриджит. — А разве у твоей матери нет никаких украшений? — По-моему, нам не стоит просить ее о помощи. — Наверное, не стоит. — но мы могли бы что-нибудь стащить. «О, мне кажется, этого нельзя делать!» Бриджит была шокирована. «Да?» «Ну, может быть, ты и права. Но готова побиться об заклад, она бы даже не заметила. Мы могли бы вернуть эту вещь обратно, прежде чем она хватится. Придумала! Мы пойдем к мистеру Болларду». «Кто такой мистер Боллард? О, он что-то вроде семейного ювелира». Я всегда отношу к нему часы в починку. Он знает меня с тех пор, как мне было шесть лет. — Вперед, Бриджит! Давай отправимся туда сейчас же. У нас как раз хватит времени на это. — Лучше нам выйти через черный ход, — предложила Бриджит. — И тогда мама не спросит у нас, куда мы идем. У дверей старого солидного предприятия Боллард и Уайтли на Бонд-стрит девушки окончательно договорились о своих действиях. Ты уверена, что все поняла, Бриджит? По-моему, да, ответила подруга совершенно безрадостным тоном. Сначала, решила Эльвира, сверим наши часы. Бриджит слегка повеселела. Эта знакомая по книгам фраза ее приободрила. Они торжественно сверили часы, и Бриджит привела стрелку своих часов на одну минуту вперед. Отчет времени начнем ровно в двадцать пять минут, сказала Эльвира. «Это даст мне большой запас времени. Может быть, даже больше, чем мне нужно, но так будет лучше». «Но, предположим...» — начала Бриджит. «Предположим, что?» — спросила Эльвира. «Ну, я хотела сказать, предположим, я действительно попаду под машину». «Конечно, не попадешь», — сказала Эльвира. «Ты же знаешь, какая ты проворная. А все автомобили Лондона привыкли резко тормозить. Все будет в порядке». Бриджит вовсе не выглядела уверенной в этом. — Ты ведь не подведешь меня, Бриджит? — Само собой, — согласилась та. — Я тебя не подведу. — Хорошо, — сказала Эльвира. Бриджит перешла на противоположную сторону бонд стрит а Эльвира распахнула дверь магазина «Господ Боллард и Уайтли», старой, пользующейся доверием фирмы ювелиров и часовщиков. Внутри царили красота и спокойствие. Джентльмен во фраке подошел к Эльвире и спросил, что он может для нее сделать. — Я могу видеть мистера Болларда. — Мистера Болларда? Как вас представить? — Мисс Эльвира Блейк. Джентльмен исчез, а Эльвира подошла к витрине, где под стеклом на бархате подходящих цветов всевозможные броши, кольца и браслеты демонстрировали свои безупречные формы. Прошло всего несколько мгновений, и появился мистер Боллард. Это был старший партнер фирмы, пожилой мужчина лет шестидесяти с лишним. Он тепло и дружелюбно поздоровался с Эльвирой. «А, мисс Блейк, значит, вы в Лондоне. Очень рад вас видеть. Чем могу помочь?» Эльвира достала маленькие изящные выходные часики. «Эти часы плохо ходят», — сказала она. «Вы с ними можете что-нибудь сделать?» «Да, конечно, это совсем не трудно. Мистер Боллард взял у нее часы. «На какой адрес потом их прислать?» Эльвира назвала адрес. «Есть еще одно дело», — сказала она. «Мой опекун, полковник Ласкомб, вы знаете». «Да-да, конечно». Он спросил меня, какой подарок я хотела бы получить на Рождество, — объяснила Эльвира. «Он предложил мне прийти сюда и посмотреть различные украшения». Он спросил, хочу ли я, чтобы он пошел вместе со мной, но я сказала, что лучше сначала приду одна, потому что меня это всегда смущает, вы понимаете? Я имею в виду цены и все такое. — Что ж, случается, — согласился мистер Боллард, расплываясь в широкой покровительственной улыбке. — А что бы вы хотели, мисс Блейк? Брошь, браслет или кольцо? — Мне кажется, что брошки более практичны, — ответила Эльвира. «Но интересно, я могла бы посмотреть побольше разных образцов?» Она умоляюще посмотрела на него снизу вверх. Он улыбнулся с сочувствием. «Конечно, конечно! Никакого удовольствия, если приходится принимать решение слишком быстро, правда?» Следующие пять минут прошли очень приятно. Мистер Боллард не жалел сил. Он приносил украшения из разных витрин. Груда брошей и браслетов громоздилась на отрезе бархата, разложенном перед Эльвирой. Время от времени она поворачивалась, чтобы взглянуть на себя в зеркало, проверяя, как выглядит брошь или кулон. Наконец, довольно нерешительно, девушка отложила хорошенький браслетик, часики, усыпанные бриллиантами, и две брошки. Мы запишем эти вещи, сказал мистер Боллард, — и когда полковник Ласкум в следующий раз приедет в Лондон, он, может быть, зайдет и посмотрит на них и решит, что ему захочется вам подарить. Я думаю, так будет лучше всего, сказала Эльвира. Тогда ему будет казаться, что он сам выбрал для меня подарок, правда? Она подняла свои ясные голубые глаза на лицо ювелира. Тот же взгляд голубых глаз, за мгновение до этого, отметил, что осталось ровно пять минут до половины часа. С улицы донесся виск тормозов и громкий девичий крик. Глаза всех, кто был в магазине, разумеется, устремились в окна магазина, выходящие на Бонд-стрит, движение руки Эльвиры к прилавку перед ней, а потом к карману, облегающему фигуру сшитого на заказ костюма, «Было таким быстрым, что его почти невозможно было бы заметить, даже если бы кто-то смотрел на нее». «Ай-яй-яй!» — сказал мистер Боллард, отворачиваясь от окна, выходящего на улицу. «Чуть не произошел несчастный случай. Глупая девчонка! Так безрассудно перебегать через дорогу!» Эльвира уже двигалась к двери. Она посмотрела на свои часы и воскликнула. «О, Господи! Я задержалась слишком надолго! Я опоздаю на свой поезд обратно за город!» «Большое вам спасибо, мистер Боллард! И вы не забудете те четыре вещицы, да?» Еще через минуту она уже была за дверью. Быстро свернула налево, потом еще раз налево и остановилась в ожидании подарками обувного магазина, где к ней присоединилась запыхавшаяся Бриджит. «Ох!» Сказала она, я ужасно испугалась. Я думала, что погибну, и еще я порвала чулок. Неважно, ответила Эльвира и быстро повела подругу по улице, потом еще раз свернула за угол направо. Пойдем. Все прошло нормально. Рука Эльвиры скользнула в карман и вынырнула обратно. На ее ладони лежал браслет с сапфирами и бриллиантами. О, Эльвира, как ты осмелилась? — А теперь, Бриджит, ты должна пойти в тот ломбард, который мы наметили. Иди и узнай, сколько можно за него получить. — Проси сотню. — Ты думаешь? — Предположим, они скажут. — То есть он может оказаться в списке украденных вещей? — Не говори глупости. Как он может так быстро попасть в список? Они еще даже не заметили, что он пропал. — Но Эльвира... Когда они заметят, что он пропал, они подумают, может быть, они узнают, что это ты его взяла. Они могут так подумать, если обнаружат слишком быстро. Но тогда они обратятся в полицию, и... Она умолкла, так как Эльвира медленно покачала головой. Ее соломенные волосы качнулись, и легкая загадочная улыбка изогнула уголки ее губ. Они не обратятся в полицию, Бриджит и уж наверняка не обратятся, если подумают, что это я его взяла. То есть ты хочешь сказать? Как я тебе сказала? Я получу много денег, когда мне исполнится 21 год. Я смогу покупать у них много украшений. Они не станут поднимать скандал. Иди и быстро получи деньги. Потом пойди в компанию «Эйрлингес» и закажи билет. Я должна взять такси до Прюнье. «Эйрлингес»? Ирландская авиакомпания. На время создания романа, 1965 год, государственная. — И так опоздала на десять минут. Буду у тебя завтра утром к половине одиннадцатого. — Ох, Эльвира, я бы не хотела, чтобы ты так ужасно рисковала, — простонала Бриджит, но Эльвира уже подозвала такси. Часть вторая Мисс Марпл очень приятно провела время в универмаге «Робинсон энд Кливерс». Кроме приобретения дорогостоящих, но восхитительных простынь, пожилая дама любила льняные простыни, их текстуру и прохладу. Она также побаловала себя покупкой качественных льняных кухонных полотенец с красной каймой. Как трудно в наше время достать настоящие льняные кухонные полотенца! Взамен вам предлагают нечто сплошь рядом напоминающее скатерти, украшенные изображениями редиски или амаров, Эйфелевой башни и Трафальгарской площади, а то еще усыпанные лимонами и апельсинами. Оставив свой адрес в Сент-Мари-Мит, мисс Марпл нашла удобный автобус, который довез ее до универмага Army and Navy Stores. В давно минувшие дни этот универмаг часто посещала тетушка мисс Марпл. Конечно, в нынешнее время все изменилось. Мисс Марпл унеслась мыслями в прошлое, к тетушке Хелен, которая находила проверенного продавца в бакалейном отделе, удобно устраивалась в кресле, в своем капоре и в том, что она всегда называла своей черной поплиновой пелериной. Поплин — составная ткань в мелкий рубчик. Потом следовал долгий час, когда тетушка Хелен безо всякой спешки обдумывала список всевозможных бакалейных товаров, которые можно купить и запасти впрок. Она предусмотрительно закупалась и на Рождество, и даже на далекую Пасху. Маленькая Джейн немного капризничала, и тогда ей велели пойти и посмотреть на товары в отделе стекла, чтобы развлечься. Покончив с покупками, тетушка Хелен долго расспрашивала своего любимого продавца о его матери, жене, втором сыне и калеке невестки. После приятно проведенного утра тетушка говорила в игривой манере того времени «А не хочется ли малышке немного перекусить?» После чего они поднимались на лифте на пятый этаж и съедали второй завтрак, неизменно завершавшийся клубничным мороженым а потом покупали полфунта кофейных шоколадных конфет и ехали на извозчики на дневное представление. Конечно, с тех пор в универмаге Army and Navy Сторс» прошел не один ремонт. Теперь он изменился до неузнаваемости по сравнению с прежними временами, стал веселее и гораздо наряднее. Мисс Марпл с по-доброму снисходительной улыбкой, вспоминая прошлое, не возражала против удобств нынешнего времени. Ресторан сохранился, туда она и отправилась на ланч. Внимательно изучая меню и решая, что заказать, пожилая дама взглянула в другой конец зала, и ее брови удивленно приподнялись. Какое необычайное совпадение! Там сидела женщина, которую она впервые увидела только вчера, хотя и раньше ей попадалось в газетах много ее фотоснимков. На собраниях автогонщиков, на Бермудах или рядом с собственным самолетом или автомобилем. Вчера мисс Марпл впервые увидела ее во плоти, а теперь, как это часто бывает, она, по странному совпадению, опять встретила ее в самом невероятном месте. Мисс Марпл не могла совместить в своем воображении ланч в универмаге «Арми энд Неви Сторс» с Бесс Седжвик. Она бы не удивилась, увидев ее, выходящий из притона в Сохо или из оперы в Ковентгардене в вечернем платье с бриллиантовой тиарой на голове. Но никак не в универмаге, который в сознании мисс Марпл всегда был и будет связан с военными, их женами, дочерями, тетушками и бабушками. Буквальный перевод названия универмага — «Магазины или склады армии и флота. И все-таки Бесс Седжвик сидела там за столиком вместе с мужчиной и, как всегда, замечательно выглядела в своем темном костюме и изумрудной блузке. У этого молодого мужчины было худое ястребиное лицо, он носил черную кожаную куртку. Они наклонились друг к другу и серьезно беседовали, набивая рот едой так, будто не сознавали, что именно едят. «Свидание? Да, вероятно». Мужчина должно быть на пятнадцать или двадцать лет моложе, но Сэджик отличалась магнетической привлекательностью. Мисс Марпл оценивающе посмотрела на молодого человека и решила, что он из тех, кого она называла «красавчиками». Она также решила, что он не очень ей нравится. Точно как Гарри Рассел произнесла про себя мисс Марпл, как обычно, извлекая прототип из прошлого. «Ничего хорошего. Ничего хорошего для любой женщины, которая с ним свяжется. Моего совета она не послушает, — думала она, — а я могла бы ей кое-что посоветовать. Тем не менее, любовные дела других людей ее не касаются, а Сэджвик, по общему мнению, и сама великолепно умела постоять за себя в любовных делах». Мисс Марпл вздохнула доела свой ланч и стала обдумывать поход в отдел канцелярских принадлежностей. Любопытство, или то, что она предпочитала называть интересом к делам других людей, несомненно, было одной из характерных особенностей мисс Марпл. Нарочно оставив на столике перчатки, она встала и прошла к кассе, выбрав маршрут, проходящий близко к столику леди Седжвик, расплатившись по счету, обнаружила отсутствие перчаток и вернулась за ними, к несчастью уронив свою сумочку по пути обратно. Сумочка открылась, и из нее высыпались разные мелочи. Официантка бросилась помогать их подбирать, и мисс Марпл вынуждена была проявить еще большую неуклюжесть и уронить мелочь и ключи во второй раз. Она немного добилась этими уловками — Но те не совсем пропали даром. Интересно, что ни один из объектов ее внимания даже не взглянул в сторону смущенной старой дамы постоянно что-то роняющей. Пока мисс Марпл ждала лифта, чтобы спуститься вниз, она перебирала в памяти услышанные обрывки разговора. «Как прогноз погоды?» «Хороший, тумана не будет. С люцерном все готово. Да, самолет вылетает в 9.40». В первый раз мисс Марпл услышала только это. На обратном пути она уловила больше. Бесседжвик сердито говорила, «Что на тебя нашло? Зачем ты приходил вчера в Бертрам? Тебе и близко нельзя подходить к этому месту». «Все в порядке. Я спросил, остановилась ли ты в отеле, а все знают, что мы близкие друзья. Дело не в этом. Бертрам — подходящее место для меня, но не для тебя». «Ты там выделяешься, как белая ворона. Все на тебя смотрят. Пускай смотрят. Ты вправду идиот. Зачем? Зачем? Какая у тебя была причина?» «А причина была. Я тебя знаю. Успокойся, Бесс. Ты такой лгун». Вот и все, что сумела услышать мисс Марпл. Но это ее заинтересовало.